Глава 35. пятая Все это время за Леритой, в одной из ближайших туманностей наблюдал сыпки. Нак, как ни старался, не мог понять, что происходит. Сначала от корабля отделился транспортный шаттл, небольшой корабль, рассчитанный на команду из 10 единиц. Обычно такой транспорт использовали для транспортировки пассажиров на ближайшие планеты, Сыпки предположил, что капитан Лерита решил избавиться от пиратов. Это было разумно. Лишний рот в космосе никому не нужен, но на всякий случай отправил за шаттлом маячок. Крохотный шарик спрятался под крыло шаттла так, чтобы его не засекла система безопасности судна. После того, как шаттл отделился от материнской станции, Лерита замерла. Несколько часов лениво дрейфовала в космической тьме, Сыпки не понимал, было это связано с поломкой корабля или Лерита ждала возвращения шатла. А может, Коронит догадался, что за ним следят, и решил выманить Шая? Сыпки продолжал ползать по командному мостику и наблюдать за кораблем. Все это время он нервно размахивал бледным хвостом золотым шипом на конце и шипел. Пару раз попробовал снова подключиться к навигационной системе Лериты и связаться со своим шпионом. Ничего не получалось. Оставалось только ждать и развлекаться наблюдением за шаттлом. Впрочем, ничего интересного там не было. Судно медленно двигалось в сторону ближайшей населенной системы. На землю Кадора, точнее, на металлический пол космолета, я ступила ранним утром. Об этом говорило соответствующее освещение порта. Корабль остался в одном из ангаров. К счастью, парковать его мне не пришлось. Мали все сделала самостоятельно и даже подключилась к моему браслету, чтобы принимать команды на расстоянии. Такой вот космический умный дом. Единственное, что не мог сделать искусственный интеллект, помочь сориентироваться в этом странном месте. Каким-то чудом в последний момент мне удалось найти небольшую инструкцию по прохождению контроля в космопорте и полезные советы, как добраться до туристического центра Кадора. Но на этом все. Мне понадобилось несколько минут, чтобы сориентироваться в пространстве. Сначала возникло стойкое ощущение, что я нахожусь на съемках какого-нибудь фильма из вселенной Звездных войн». В огромном ангаре стояли десятки космических кораблей разных форм, цветов и размеров. Ходили существа причудливых цветов и форм. Они кричали, мычали, рычали, шипели. Где-то вдалеке даже заметила несколько змеиных хвостов и с трудом заставила себя остаться на месте, а не бежать прятаться на корабль. Убедив себя в том, что не все змеи одинаковые, набралась смелости и пошла в пункт пограничного контроля. Там сидела милая девушка с кошачьими ушами и беспокойным хвостом. Полосатая конечность мельтешила за спиной хозяйки. К моему удивлению, процедура пересечения границы прошла даже проще, чем в каком-нибудь европейском порту. «Место парковки?» Не отрывая глаз от прозрачного экрана, спросила кошка. «Четыре дробь восемь!» Дрожащим голосом ответила я. Кошка кивнула, и над моей головой зажегся зеленый фонарик. «Добро пожаловать на Кадор», — произнесла служащая. «Правила пребывания на планете и пропуск на стоянку корабля отправлены вам на браслет. Приятного дня!» Моего робкого спасибо она уже не слышала. Сзади подпирала шумная компания, похожая на библейских демонов. Рога, копыта, красная кожа. Они громко спорили, размахивали руками и раздували широкие ноздри. Радовало только то, что предметом спора были какие-то саженцы, а не адские котлы, в которых должны вариться грешники. По узкому коридору я вышла в длинную галерею, которая делилась на несколько переходов. Мне нужен был тот, что ведет к местному автовокзалу. Конечно, можно было остаться и на станции, тут были и гостиницы, и кафе, и магазины. Но я не была уверена, что хочу здесь остаться поэтому нашла что-то, напоминающее автобус, и, не глядя на окружающих, заняла первое свободное место. Малли начали искать. На поиски отправились пять групп. Баби набросал несколько вероятных маршрутов, исходя из того, сколько времени Шатл сможет находиться в космосе и полетных кодов, которые хранились в системе корабля. Но несмотря на это, вариантов все равно было слишком много, а времени добраться до Софии слишком мало. Меня всего трясло от мысли, что моя женщина осталась одна на космическом корабле без поддержки и знаний. За несколько часов я сотню раз себя проклял за то, что не рассказал ей, где на наших кораблях хранится провизия, вода, как управлять искусственным интеллектом и медицинской капсулой. А еще я боялся. Боялся больше ее не увидеть. «Готовьте пассажирские шаттлы», — приказал одному из помощников. «Через восемь часов корабли сопровождения Неракара заберут рей». Помощник округлил глаза, но ничего не ответил, а я... Не стал объяснять причины такого решения, что я не вернусь домой без Софии. «Есть!» — очнулся помощник и побежал куда-то в сторону выхода. Я еще раз проверил навигацию и тоже пошел в сторону выхода. Пришло время сделать то, чего я не делал десятки лет — встретиться с собственным зверем. Кадор напоминал мне огромный мегаполис, кажется, фактически так оно и было. Местный транспорт позволял перемещаться в любую точку планеты за пару часов. На воздушных магистралях не было пробок, наземный транспорт отсутствовал как класс. Я стояла на балконе и наблюдала за тем, как синяя полупрозрачная женщина садится на заднее сиденье кара. Овальная, идеально гладкая машина мягко поднимается вверх, встраивается в поток и исчезает среди сотен таких же овальных машин. «Потрясающе!» – выдохнула я и пошла в комнату. Жилье мне удалось найти довольно быстро. Браслет на моей руке оказался универсальным аналогом смартфона. Там хранились данные о личности, банковских счетах, которых у меня не было, и куча всего полезного, в чем я пока не разобралась. Там же была и опция подключения к местному аналогу интернета. Квартир и апартаментов под аренду на планете было очень много. В любом районе и на любой вкус. А вот про кошелек я не была уверена, потому что на первый взгляд на цену квартиры влияла только площадь. А дорого они стоили или дёшево, я понятия не имела. Сравнить было не с чем, а ценности местной валюты я пока не знала. При оплате с пластиковой карточки списалось 100 таинственных водахов, Взамен я получила в свое распоряжение квартиру сроком на 60 местных суток. Высокий белокожий мужчина без бровей и с черными глазами протянул на подпись планшет с договором, ввел мои данные в систему безопасности и ушел. Я осталась одна. Сейчас я смотрела на свое спонтанное приобретение и не могла решить, нужно мне здесь находиться столько времени или нет. «А куда я пойду?» — спросила сама себя и посмотрела на стопку тонких платежных пластин. Что ж, если это принц решил от меня избавиться таким интересным способом, то спасибо ему, что не пришлось побираться. Села за стол, потёрла глаза, голодный желудок недовольно жался. Куда-то лететь сейчас было глупо, да и зачем? От похитителей меня спасли. Если здесь я оказалась по воле принца, то вряд ли кому-то в голову придёт меня вообще искать. Пропала и пропала. Всего лишь землянка, сердце сжалось от обиды. Наивная София хотела верить, что ее не бросили, что она нужна. Но Софья Львовна уже смирилась с переменами, напомнила, что мужики приходят и уходят, а жить дальше нужно. И первым делом неплохо было бы найти еду и изучить место, где мы проведем ближайшие месяцы. Он сидел напротив. Моя точная копия, сотканная из космического тумана. Дитя бездны. «Я уже думал, что ты не догадаешься», — сухмылка сказал зверь. «Ты бы мог и подсказать», — рыкнул я. Собственная копия вызывала злость и раздражение. «Не мог. Нашей связи больше не существует. Я свободен от тебя, Каранит». Зверь широко улыбнулся. А я еще несколько секунд пытался понять смысл его слов. «Если ты свободен, то зачем восстановил мое тело? Мог бы дать сдохнуть?» «Я так и собирался сделать», — двойник оскалился. «И что тебе помешало?» «Моя женщина». Лицо двойника изменилось, прозрачные глаза потемнели, а я почувствовал его любовь и ревность. Я ревновал Софию к собственному зверю. «Она не твоя, моя!» Зверь снова ухмыльнулся. «Но есть проблема. Я не могу с ней быть без тебя. Забавно, правда?» Я не нашел, что ему ответить. Ситуация и впрямь была интересной. Между тем зверь продолжал. «У странницы забавное чувство юмора. Она не любит перемен. И вот, чтобы не дать мне окончательно отделиться от тебя, богиня дарует нам Софию, маленькую, запуганную, беспомощную. И теперь у меня есть выбор — обрести свободу и потерять женщину или снова стать с тобой единым целым. У тебя тоже есть этот выбор, Коронит. Ты же ее тоже полюбил. Чувствуешь? Мне стоило огромных усилий не дать вашей связи сформироваться. «Но София оказалась сильнее. Теперь предстоит решить, как мы будем с тобой жить дальше». «Я не отдам ее!» Голос сорвался на хрип. «Я знаю!» Голос двойника резко изменился, стал серьезнее. Исчезли нотки издевки и превосходства. «Ни ты, ни я ее не отпустим. Я не могу быть с ней без твоего тела, а ты не проживешь и десяти лет без меня». Осталось, чтобы София нас снова воссоединила. «Зачем ты ее похитил?» «Это было не похищение, а операция по спасению. Ты же знаешь, что на корабле шпион?» Кивнул. Как раз в это время Паби пытался вычислить того, кто посадил вирус в навигационную систему. «А о том, что он должен был привести Софию прямо к нагу?» «Нет». «Я хотел, чтобы она была в безопасности, когда на нас нападут». Но просчитался. Сыпки уже отправился на поиски Малли. Тират рассказал Нагу о том, что произошло на Лирите, И об исчезновении землянки донесли Жуми. Одна из рий нашла способ с ней связаться.